Истребитель тиранов Что было первым, сам издатская «Лолита» или юношеские «Свежие», какими бывают первые произведения замечательных писателей «Машенька», затем «Голубой том» 1989 года с предисловием Андрея Битова и с ошеломляющей пушкинской лёгкости университетской поэмой а до этого еще Вознесенский, чуть ли не первым написавший о Набокове в октябре в 1986-м и в Тушенко в Огоньке в 1987-м. Помню еще иронический ответ какого-то язвительного Набоковеда. Представители этой профессии, на удивление осведомленные, появились немедленно, как только это было разрешено. Вознесенскому что-то по поводу серьезного и профессионального отношения писателя К, к слову, в его нынешнем странном состоянии музей Набокова на Большой морской в Санкт-Петербурге больше напоминает некий энтомологический компендиум. Бабочек больше, чем иных экспонатов. Не говоря уже о том, что Владимира Владимировича очень бы повеселил способ продажи входных билетов только по QR-коду с электронным заполнением чуть ли не полновесной анкеты. Какое-то, извините, оксюморон, не вяжущийся с представлением о главном герое музея. От всего набоково вероятно остался только свет, падающий в окна с большой морской. Наверное, он всё тот же. 90-е годы XIX века были удивительным временем, поразительно щедрым не просто на таланты, на гениев, как будто кем-то торопливо выполнялся специальный план. В 1889 году родилась Анна Ахматова. В 90-м Борис Пастернак. В 91-м Осип Мандельштам, в 92-м Марина Цветаева, в 99-м Владимир Набоков. Последнему гению века повезло больше других. Он не сгинул в общей могиле, не был затравлен и не доведён до самоубийства. Через свою жизнь этот аполитичный джентльмен английской выделки Бриз Глива, покинувший большевистскую Россию в 1919 году на корабле под характерным названием Надежда, с грузом сухофруктов и эмигрантов, пронёс стро modные либеральные ценности, которые позволили ему обвести вокруг пальца все тирании XX столетия. Идеологический, если вообще к набокову применимо это понятие, Владимир Владимирович Антипот Александра Солженицына но поскольку Набоков придерживался простого принципа, что плохо для красных хорошо для меня, он приветствовал деятельность Цзэньницена. И автор архипелага платил ему той же монетой, получив Нобелевскую премию, сказал, что её заслуживает Набоков. По странному капризу судьбы, обусловленному принципиальным несходством западного и восточного представления об этике, их личная встреча не состоялась. Было назначено время и место, заказан обед на четыре персоны, а Солженицын, как человек в бытовом поведении советский, ждал повторного подтверждения и прошел мимо мантрё Паласа. Набоков ценил в Солженицыне писателя, нанесшего страшный удар по уродливой, идиократической и репрессивной империи, отнявшей у него самое дорогое — воспоминания о детстве и родину. Он отдавал должные исторической миссии Александра Исаевича, Немного сомневаюсь в его художественном таланте. Что правда не мешало ему, например, читать Жене в слух август 14. -го. Но так уж случилось, что нынешних иистовых и неистовых последователей Солженицына идеолога он высмеивал во множестве своих книг, например, Впниние 1957. Этот Комаров, сын донского казака и Серафима, его крупная и весёлая москвичка жена, закатывали русские вечера предоставляя застенчивым аспирантам изучать ритуалы вод кадринкинг и иные замшелые национальные обряды. Только другой русский мог понять, какую реакционно-советофильскую смесь являли собой псевдокрасочные комаровы, для которых идеальная Россия состояла из Красной армии, помазанника Божьего, колхозов, антропософии, православной церкви и гидроэлектростанций. Корни и крона. Человек, в одном из интервью 1973, сказавший, «Все, что мне требуется от государства, государственных служителей, это личная свобода», и тем самым повторивший на свой лад классическую либеральную формулу в духе «лиссифер», впитал некий расплывчатый, старообразный либерализм в буквальном смысле с молоком матери, точнее, с кровью отца, выдающегося юриста, и активного деятеля кадетской партии. Владимир Дмитриевич Набоков, почти ровесник Ленина и старший соученик по Третьей Петербургской гимназии будущего легального марксиста, а затем кадета и участника Вех Петра Струве, будучи аристократом и выходцем из очень богатой семьи, принадлежал, по словам его сына, к великой бесклассовой русской интеллигенции. В Набокове младшем не было презрительного или ироничность нисходительного отношения к интеллигенции. В «Память говори» он обращал внимание читателей на то, что интеллигенты — это слово, в значении которого сильнее оттенок общественного идеализма и слабее умственной спеси, чем в привычном для Америки интеллектуалс. Владимир же Дмитриевич в известном смысле продолжил семейную традицию. Его отец, дед писателя Дмитрия Набокова, служил министром юстиции во времена Александра II и Александра III, имея репутацию защитника реформ 1864 года, то есть суда присяжных и принципа независимости судов. Владимир Дмитриевич Набоков тоже был министром юстиции, правда, в 1919 году в Крымском краевом правительстве. До этого членом Первой Думы, одним из ярких деятелей кадетской партии, отсидевшим в крестах, где он отличился приверженностью своим аристократическим манерам, надувная ванна, гимнастические упражнения и выучил итальянский язык. Удивительно, но даже малая советская энциклопедия 1930 года содержит краткую и безоценочную статью о Владимире Набокове старшем, с упоминанием о том, что он был управляющим делами временного правительства. Гибель отца застреленного черносотенцами в 1922 году в Берлине при покушении на лидера кадетов Павла Милюкова, Набоков младший называл самым трагическим событием в своей жизни. Неудивительно, что при таких корнях в творчестве Владимира Набокова выросла столь пышная крона того самого старомодного русского либерализма с его приверженностью индивидуальной свободе, неприятием жестокости и ненавистью к тиранам. Убить его. Рассказ Набокова «Истребление тиранов» 1936-й, наследник по прямой линии кавкинского по духу романа «Приглашение на казнь» 1935-й. Но этот рассказ еще и предшественник второго романа, написанного бывшим русским писателем Сириным на английском языке, под знаком незаконно рожденных 1947-й. Изстребление тиранов в прямом и метафорическом смыслах один из главных мотивов в набоковского творчество, наряду с повторяющимся сюжетом возвращения на родину. От ранних стихов до последнего опубликованного романа смотри на Орлекинов. При том, что писатель был политически апатичен, он говорил о себе в интервью 1969 года: "Не способен отличить демократа от республиканца. К тому же, ненавидит сборища и демонстрации". В рассказе написано в Берлине в год летних Олимпийских игр, год премьеры Триумфа воли, содержится квинтэссенция отношения Набокова к тираниям, политике, политическим деятелям. Я никогда ни только не болел политикой, но и двали когда-либо прочёл хоть одну передовую статью, хоть один отчёт партийного заседания. Да благо человечеству, мне дела нет. И я не только не верю в правоту какого-либо большинства, а вообще склонен пересмотреть вопрос, должны ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны, и всё-таки убить его, тирана. Потом он напишет: "К сожалению, сегодня русские окончательно утратили способность убивать своих тиранов". Примерно в том же духе Набоков выскажется в предисловии к третьему американскому изданию под знаком незаконно рождённых. Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания. Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика — атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства. Восток целиком, признаки оттепели в Советской России, будущее человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличными. Но дело не в том, что Набоков существовал в своей отгороженной от всего мира раковине, а в том, что его интересовала личная человеческая драма, где внешняя давящая сила лишь фон существования. Отсюда и приверженность персональной свободе, неприкосновенности частной жизни, отсюда квалификация, например, романов Оруэлла как штамповок, а протеста 1968 года как хулиганского, то есть массового Нет, массовым, стадным, клишированным, пошлым проявлением чего бы то ни было, хулиганы никогда не бывают революционными, они всегда реакционны. Именно среди молодёжи можно найти самых больших конформистов и филистеров. Например, хиппи с их групповыми бородами и групповыми протестами. Из интервью 1969 года. Набоков не любил средних, заурядных и групповых людей. Пожалуй, он одним из первых, не будучи профессиональным социальным мыслителем, в "Востреблении тиранов", а затем в "Под знаком незаконнорождённых" поставил другой знак равенства между советским и нацистским режимами. У героев рассказа и романа можно обнаружить не только черты Сталина, Гитлера и, наверное, Муссолини, но и безжалостно точные характеристики эстетики и идеологии тиранической власти. Сколько аллюзий только в одном названии партии, лидером которой является диктатор по дуг из подзнаком незаконнорождённых, партия среднего человека. Отберите у Гитлера его пушку, писал Набоков в 1940-ом. Он окажется не более чем сочинителем вздорной брошюры за урядным ничтожеством. Почтовая марка Во многих о социальных Набоковских высказываниях можно обнаружить аристократическую спесь, унаследованную от деда и отца, и упрочившуюся благодаря англофильскому воспитанию и кембриджской выучке. Недаром Набоков отмечал в своей семье склонность к удобным порождениям англосаксонской цивилизации. И отчасти это будет правдой, если, конечно, забыть о том, что большую часть жизни Набоков провёл в весьма демократичной обстановки и даже бедствовал. Это будет неправдой, если разобраться в природе политических установок великого писателя. Миром добра для него был соцум, поддерживающий индивидуальную свободу. Он презриливо относился к проявлениям социального недовольства в США или Франции, зато восхищался мужеством диссидентов в Чехословакии и Советском Союзе и выступлениями студентов за железным занавесом. Значит, чётко разделял 1968 по левую сторону от железного занавеса и по правую. Сами сдатчиков он называл лучшей подпольной частью русской интеллигенции. А финансовая поддержка и накомомышлещих не ограничивалась тем, что Владимир и Вера набоковы как-то послали в подарок Иосифу Бродскому джинсы 26 мая 1974 года в британском Об сервере Набоков написал пылкое воззвание в защиту Владимира Буковского, полное искреннего романтического восторга. Героическую речь Буковского на суде в защиту свободы и его пять лет мученичества в психиатрическом тюремном заключении будут долго помнить после того, как погибнут палачи, которым он бросил вызов. Набоков был категоричен в своей любви к Америке. Критерий был простой – в США свобода, в мире, в противостоящем Америке, не свобода, остальное – малозначащие нюансы. Отсюда же плюс органическое неприятие антисемитизма, последовательная поддержка Израиля, в том числе, и в дни шестидневной войны. Главное же Набокова тошнила от идеологии, которая в разных обличиях и под разными именами доминировала и доминирует в России уже не десятилетиями, а столетиями. Смесь монархизма, религиозного фанатизма и бюрократического оробелепства. Его прямыми врагами были русские патриоты, убийцы его отца, которых он неизменно сатирически изображал во многих своих произведениях. Например, в рассказе Обращник разговора 1945. Один из персонажей разглагольствует Я белый офицер и служил в царской армии, но я также русский патриот и православный христианин. Сегодня в каждом слове, долетающем из отечества, я чувствую мощь, чувствую величие нашей матушки России. Она опять страна солдат, оплот религии настоящих славян. Набоков так и не решился приехать на родину туристом, даже тогда, когда это стало возможным. Едва ли живи он в наши дни, Он удостоил бы своим визитом сегодняшнюю Россию, где, как сказано в его стихотворении 1944 года о правителях, снова путают понятие власти и понятие родины. И где так и не выполнено политическое завещание великого писателя и либерала, портреты главы государства не должны превышать размер почтовой марки. По скриптом «Бабочки пошлости» из истории квази-литературных войн со вкусом политики. Благоустройство и оптимизация городских пространств, делающие жизнь краше, а управление эффективнее, генерируют перманентные противостояния. Страна, прямо скажем, не слишком широко отмечала в 2019 году 120-летнюю годовщину Владимира Набокова и 130-летнюю Анну Ахматовой. Это не Пушкин с Толстым, и, вероятно, по этой причине чиновничество не стеснялось отметиться противоречивыми и конфликтными историями. Причём, что характерно, все эти истории происходили в Санкт-Петербурге. Музей Набокова на Большой морской впервые в 2019 году не принял набоковские чтения. Одну из самых престижных международных набоковедческих конференций, существующую с 1995 года. С тех пор они проходят в Пушкинском доме, словно бы вторые блоку, и мы Пушкинского дома не пустой для сердца звук. Сообщество учёных, изучающих творчество писателя, с большим уважением относились к прежнему директору музея Татьяне Пономарёвой, которая, с их точки зрения, в очень непростых условиях, снижение зарплаты, числа работников удерживала институцию в рабочем состоянии. А не простые условия, по их мнению, заявленном в письме нескольких авторитетных набоковских обществ, включая французское и японское, адресованном российскому культурному начальству, сформировались после передачи музея Санкт-Петербургскому университету. Соответственно, была поставлена под вопрос передача литературным фондом Владимира Набокова, управляющим архивом великого писателя трёх сотен коробок Набоковского наследия музею, где в качестве директора стал трудица писателя Андрей Аствацуров, как заметил крупнейший набоковед, автор фундаментальной двухтомной биографии писателя Брайан Бойд, музей и его новое руководство рассчитывают на поддержку международного общества набоковедов. Но эту поддержку нужно заслужить, как Татьяна Пономарёва заслужила её работой в музее и глубоким пониманием творчества Набокова. Тогдашний советник президента по культуре Владимир Толстой заявил, что российские чиновники ищут возможность вернуть в страну коллекцию вещей писателя Владимира Набокова. Эта формула столь же странная, сколь и симптоматичная. Нельзя вернуть то, что России никогда не принадлежало, и имеет к ней отношение только в том смысле, что Набоков — русский писатель. Да, был замысел направить в музей вещи, документы и фотографии писателя, как это было обусловлено волей его сына Дмитрия. Но Набоков — изгнанник. О своей России, утраченной, он говорил. Те ляжешь там, где лягу я. Набоков унёс и он на кладбище, в Клорании близ Мантрё. Он был убеждённым либералом, старорусским, а значит, западно-универсальным значение этого слова. Особенно пикантно выглядело замечание тогдашнего советника президента по культуре прямого потомка Лева Николаевича, когда он говорил, что, принимая швейцарский архив Набокова, нужно было всё сделать так, чтобы эти вещи Россия не потеряла. Это ценное признание, получим архив, и он может потеряться. Нужны сверхусилия до того, чтобы его не растащили. Значит, условий для его рецепции не было создано. О чём тогда вообще шла речь? Учитывая деликатность ситуации Толстой заметил, что архив мог бы принять не музей на Боково на Большой Морской, а музей усадьба Рождественна, чему обрадовалось руководство Ленинградской области. Но какова была бы ирония посмертной судьбы писателя. Его архив в области, носящей имя Ленина. Доверие новым руководству музея Набокова не было завоевано. Швейцарский архив Набокова переехал при кураторстве Татьяны Пономарёвой летом 2021 года в Пушкинский дом. Это случилось до специальной военной операции, иначе он так бы и остался в Монтре. Ещё более загадочная какая-то карикатурная ситуация сложилась в том же 2019 году с бессмертченным Анной Ахматовой Фонтанным домом. В результате очередной оптимизации городского пространства, мода на которую в разных городах страны убивает их исторический дух, была запричинена в ходе культурных мероприятий топтать траву в саду Фонтанного дома, который Исая Берлин сравнивал с двором Оксфордского или Кембриджского колледжа. В результате Ахматовские юбилейные мероприятия в июне 2019-го прошли в сильно суженном пространстве. Историческая пародийность ситуации состоит в том, что когда Ахматова жила в этом же пространстве Шереметьевского дворца, у неё был пропуск на вход в фонтанный дом. Там располагался музей Арктики, но она не имела права проходить через сад. Но вот есть в этом какая-то ирония. От постановления о журналах «Звезда Ленинград» до сегодняшней защиты травы от Ахматовой, при том, что в иных садах Петербурга её интенсивно топчут в ходе оптимизации. Ах, где те острова, где растёт трынь-трава густо, где егода злодей не гоняет людей к стенке, и Алёшка Толстой не снимает густой пенки? Ахматову называли Кассандрой, но не менее ловок пострадали. При сказании будущего оказывался и Набоков. Все, что происходило в год двух юбилеев, предваряя всеобщее одичание в 2022-м, невероятная пошлость в том значении, в каком употреблял это слово Набоков, разъяснив значение понятия «пошлость в строгих суждениях». Пошлость слышна в заявлениях типа «Америка не хуже России» или «Мы все разделяем вину Германии» но не выйдешь же в сад Фонтанного дома в майке с надписью я Анна Ахматова или на большую морскую в тишорт I am Владимир Набоков это, пожалуй, будет чересчур самонадейно не говоря уже о том, что классики чурались любого коллективного действия по счастью перефразирую самого Набокова драгоценные остатки изюма и печенья с одна 300 набоковских коробок не были утрачены благодаря Пушкинскому дому. Впрочем, и из эпиграфов Ахматовской поэмы Без героя известно, что Бог сохраняет всё. Deus conservat omnia.